Ирвин Коп, Большой Кадык. В те дни, когда призрак сухого закона еще не простер свои длани над солнечным югом, я слышал этот рассказ от одного джентльмена из Кентукки. Вот что он мне рассказал. Да, сэр, полковник Бет Криттенден и по сей день помнит, как он просчитался оценивая Стэнни Букса и парней из северной части штата. Впрочем, это пошло ему на пользу. Он понял, что когда дело дойдет до выпивки, хилый человек с большим кадыком и далеко отстоящими друг от друга глазами — сплошная загадка. Вспоминая впоследствии об этом эпизоде, он утверждал, что до той поры понятия не имел о том, Какое количество может поглотить в один присест маленький человечек с внешностью, упомянутой выше? По его словам, он знал, что тощие узкогрудые люди прекрасно могут управляться с лошадьми и смело бросаться в драку, но чтобы и по части выпивки они не отставали, это ему было неизвестно. В то время все мы находились во Франкфурте, где выбирали члена апелляционного суда. В продолжении трех дней шел бой. Делегаты северной части штата горой стояли за старого генерала Марцелла Брута Хайтауэра из Лаймстон-Кунти. А наши ребята все до единого голосовали за майора Зака Тейлора Симса из Пен-Рояля. Сколько мы ни голосовали, голоса делились поровну – Пятьдесят три и пятьдесят три. На утро третьего дня один из делегатов в северной части штата был внезапно отозван домой. Пришло известие, что его семья повздорила с соседями, и два его сына пострадали при перестрелке. Еще на первом заседании мы порешили не считаться с неявкой делегатов, и таким образом теперь у нас был перевес на один голос. Мы уже хотели праздновать победу. Как вдруг у Брека Калловея... Начались жестокие судороги. Был момент, когда мы испугались, не халер ли у него. По приезде в город Брэк набросился на всякие деликатесы и каждый день до и после голосования спешил набить себе брюхо бананами, поросячьими ножками, устрицами, кокосами, мороженым, сардинками и другими яствами. Дело обошлось бы благополучно, если бы он не изменил виски и не соблазнился здешним напитком, который называется мятным кремом. Это зелье похоже по цвету на ту зеленую жидкость, какую выставляют в окнах аптек. На третий день, в полдень, Брэк сделал попытку ходить на руках. Конечно, он не мог голосовать, стоя вниз головой, и полковнику Беду Криттендену пришлось отвезти его домой. Итак... Обе партии потеряли по одному делегату, и голоса снова разделились поровну — 52 и 52. Перед обедом делегаты разошлись, предварительно сговорившись собраться снова в четыре часа для голосования. Как только наши молодцы пропустили по стаканчику и подзакусили, полковник Бет Криттенден созвал совещание для обсуждения порядка выборов. Наш полковник не только руководил кампанией за кандидатуру майора Зака Тейлора Симса, но был, кроме того, председателем окружного комитета. Водворив тишину, он произнес речь. По его словам, при следующем голосовании необходимо было провести майора Симса. Полковник пытался подкупить членов оппозиции прибегал к другим законным методам, но никакого успеха не добился. В заключение он предложил всем присутствующим высказаться по этому вопросу. Тогда поднялся Морк Холлидей и посоветовал выбрать двух человек для того, чтобы они пристрелили одного или нескольких делегатов противной партии. Но полковник категорически отказался. Мы находились в чужом городе, не признающем священных традиций нашего родного округа, и к такому выступлению полиция могла отнестись враждебно. Что город, Тоноров? В одном городе политическое убийство не считается преступлением, а в другом может повлечь за собой судебное преследование. Морг снова встал и объявил, что вполне согласен с замечаниями председателя, и предлагает заменить слово «пристрелить» словом «похитить». Он лично предпочитает первое, ибо не знаком с техникой похищения и не знает правил игры, но, впрочем, не отказывается произвести эксперимент. Полковник Бет восстал и против похищения. По его словам, похищение считается деянием преступным даже в том случае, когда жертвой является ребенок. «Можно себе представить, какой поднимется шум, если мы похитим великовозрастного парня, да вдобавок еще и демократа?» Больше мы ничего не могли придумать, и, наконец, полковник Бетт заявил, что его осенила блестящая мысль. «Мы все уселись и приготовились слушать, зная, что наш полковник – самый хитроумный политический лидер в целом штате». Прежде всего он выразил свое удивление, как до сих пор никто из нас не подумал о таком блестящем и удивительно простом способе. — В нашем распоряжении три часа, — сказал полковник Бетт. — За это время мы должны заманить одного из делегатов оппозиции и напоить его в дрск так, чтобы он позабыл свою фамилию и не мог участвовать в голосовании. При плана в исполнение мы поручим одному из здесь присутствующих, тому, кто может вместить максимальное количество спиртного, а в жертву ему наметим какого-нибудь пригодного для этой цели человечка. Этот план поможет нам достигнуть цели и немало не противоречит правилам этики. Все оценили блестящую идею полковника Беда, и предложение было принято единогласно. Оставалось выбрать исполнителя. Конечно, все мы указали на полковника Беда, как на самого подходящего человека. Из нас никто не мог с ним состязаться. Но полковник заявил, что как высоко ценит он такую честь, но вынужден отказаться. Он защищает интересы почтенного своего друга, майора Зака Тейлора Симпса, и как руководитель компании должен оставаться на поле битвы. Он предлагает назначить на столь почетный и ответственный пост одного благородного демократа и подлинного джентльмена, наделенного всеми необходимыми талантами. Нечего и говорить, что он имел в виду лидера когорты из Коунти капитана Стонуэлла Джексона Букса, эсквайр. Итак, все вотировали за Стони. Мы знали, что Стони Букс, как ни был он талантлив и образован, уступал по части выпивки гениальному полковнику Беду Криттендену, но, тем не менее, успешно состязался с любым из нас. Большего и не требовалось. Истони задрал нос, гордясь своим избранием. Теперь оставалось только наметить жертву, и полковник Бет указал на некоего мистера Уэша Бернета из Бирграс. Когда он описал его внешность, мы сразу догадались, о ком идет речь. Мистер Бернетт был маленьким, щуплым человечком пяти футов росту. Он постоянно кашлял, так что жилет у него расстегивался. Глаза его далеко отстояли друг от друга, словно кузнечика, а такого огромного КДК мне никогда еще не приходилось видеть. Старый сквайр Бук Трокмуртон высказался против избрания мистера Уэша Бернеттон. Вот что он заявил. Боюсь, как бы вы не допустили чудовищного промаха. Было время, когда я изучал вопрос о выпивке. Я имел случай наблюдать. Наибольшее количество спиртного может вместить джентльмен с большим кадыком и глазами так далеко стоящими друг от друга, что он, не поворачивая головы, глядит и направо, и налево. Это не важно, что ваш парнишка из Берграскоунки мал ростом. Согласен, он и в самом деле кашляет так сильно, что у него эмаль слезает с зубов но беда в том, что при наличии таких глаз и такого кадыка ни одно зелье его с ног не свалит. Советую вам, джентльмены, выбрать какого-нибудь здорового, рослого молодца с умеренным кадыком и глазами, посаженными близко к носу. Но полковник Бет и слушать его не стал. Быть может, ему не понравилось, что старая сквайр-бук Трохмуртон изображал из себя такого знатока человеческой природы, даже гениальные люди имеют свои недостатки. И полковник не хотел признать, что кто-то лучше его разгадывает людей. Итак, он опять взял слово и возражая своему почтенному другу и соседу, заявил, что эсквайр рассуждает как последний идиот. Продолжая в том же духе, он отметил, что в данном случае никакого значения не имеет сидят глаза мистера Бернета у самого носа или же по соседству с ушами. «Что же касается кадыка», — утверждал полковник Бет, «то, по словам ученых, кадык никаких функций не несет и, во всяком случае, немало не влияет на потребление спиртного, как бы таковое ни потреблялось, рюмками, стаканами или бутылками. Кадык является всего-навсего украшением, приютившимся под подбородком. — Мы, — сказал полковник Бет, должны обращать внимание лишь на рост и сложение человека. Само собой разумеется, что такой здоровенный рослый парень, как Стони Бупс, вместит больше спиртного, чем эта маленькая печушка Бернет. хотя бы у Бернета вся шея была усеяна кодыками, а глаза сидели на затылке. Кроме того, этот Бернт родом из гористой местности, а горцы воспитаны на белом вине, только что перебродившем. Нужно угостить его красным вином, лет четырнадцать хранившимся в погребе. Оно такое приятное на вкус, что он позабудет справиться о крепости. Эти доводы нас убедили, и все мы приняли предложение полковника, все, за исключением эсквайра, Бука Трокмортона, который так и остался при своем мнении. Как бы то ни было, но Стони Букс отправился разыскивать мистера Уэша Бернета, а, отыскав его, предложил заглянуть в соседний бар. Бернет, видимо, ничего не подозревая, попался в ловушку и охотно дал согласие. Рука об руку направились они в питейное заведение. Все мы были совершенно уверены в успехе и в половине третьего отправились в зал заседаний. Сначала мы прослушали концерт, а затем сенатор Джо Блэкберн три или четыре раза произнес речь. Когда стрелка часов подошла к половине четвертого, мы, хотя и немало не волновались, но не прочь были бы увидеть Стони Букса, возвращающегося с рапортом. Без десяти четыре, а Стони Букси все еще не было ни слуху, ни духу. Без пяти четыре наши ребята почувствовали, что дело неладно. В эту самую минуту дверь открывается, и в зал входит никто иной, как маленький Уэш Бернет. Один. Войдя, он стал кашлять так, что чуть не задохнулся. Кадык его выптился и походил на яйцо гвинейской курицы, а глаза оказались стеклянными, и все-таки это был Уэшбернет. Посреди зала он приостановился, а затем перешагнул через воображаемое препятствие. И тем не менее он был достаточно трезв, чтобы передвигаться самостоятельно, и уж во всяком случае он мог голосовать. Не успели мы перевести дух, как председатель открыл заседание, секретарь сообщил о неявке капитана Стонуэлла Джексона Букса, и генерал Хайтауэр был избран пятьюдесятью двумя голосами против пятидесяти одного. А пока ребята из северной части штата торжествовали победу и поздравляли друг друга, наши молодцы сидели как в воду опущенные. Первым заговорил полковник Криттенден. Майор Симс проиграл компанию, сказал он. Но это еще не самое худшее. Скончался один из наших делегатов, которому поручено было ответственное дело. На нас, его приятелях, лежит печальный долг отправить телеграмму миссис Стонибукс с семейством и сообщить ей, что она а должно быть стони приналег на закуску в каком нибудь трактире и скончался от приступа удушья или же его переехали на улицу в противном случае он явился бы сюда как было условлено а этот карлик Уэшбернд пребывал бы в данный момент в трактире стараясь на четвереньках оттуда выбраться но в эту самую минуту Снаружи послушался какой-то шум. Дверь распахнулась, и кто-то влетел в зал и тотчас же растянулся плашмя. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но это был Стони Букс, пьяный вдрызг. Мы подхватили его и поставили на ноги, а он открыл глаза и дико озирался по сторонам. Слово взял полковник Бет Криттенден. «Стони», — сказал он горестно, — «Стони, во имя неба отвечай, почему ты не напоил его до пьяна?» Стони минутку подумал, а потом хриплым голосом медленно произнес. «Почему не напоил до пьяна?» «Ребята, да я так напился!» что даже разглядеть его не мог.